36. Одной из основ вежливости, главной титайской добродетели, я указал в моей этике. Другая основа её заключается в следующем. Вежливость это молчаливое соглашение игнорировать и не подчёркивать друг в друге моральную и умственную нищету, благодаря чему эти свойства к обоюдной выгоде несколько стушовываются. Вежливость это благоразумие,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 Одни немцы пропускают слово слуга, говоря, что это дескать ложь. Кто однако доводит вежливость до того, что жертвует ради неё реальными интересами, тот подобен тому, кто стал бы настоящие золотые менять на жетоны. Как воск, твёрдый и ломкий по природе, становится в тепле столь мягким, что способен принять любую форму, так и самых угрюмых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 при увеличенного представления о наших достоинствах и ценности, то есть не были бы непомерно горды, и из другой дали бы себе отчёт, как каждый в глубине души думает обычно о других и ценит их. Какой резкий контраст получился бы между щепетильностью большинства в отношении самых слабых намёков на критику их действий и тем, что они услышали бы, подслушав разговоры добрых знакомых.